и таинственную подоплёку, которой мы сейчас узнаем. Утомлённая клеветой, распространяемой враждебными ею людьми, Марианто Нерта была вынуждена окончательно расстаться с графом Де Ферзеном. Он уехал из Парижа путешествовать. Герцикл Зэно, угрожавший заменить его место в сердце королевы, Был немедленно удален от двора за свои притязания и фатовство. И Мария Антуанетта, становясь все более и более сдержанной со своими поклонниками, всецело отдалась привязанности к своим приятельницам. К тому же серьезные заботы отвлекали ее от развлечений Трианона и убивали в ней всякое желание веселиться. 19 сентября 1778 года около половины 1-й ночи Мария Антонетта почувствовала первые приступы деторождения. Принцесса де Ланбаль, графиня де Поленяк, тотчас же поехали за акушером Вермоном, и при всём дворе, собравшимся в спальне, согласно обычаю Франции, королева произвела на свет дочь. 2 часа спустя девочку крестили в горстальской капелле Людовик де Роган. Кардидал Гемене, великий каноник Франции, в присутствии прокевиля Кюре прихода нотурда. Назвали её Мари Терезией Шарлоттой с титулом её высочество и дочери короля 3 года спустя, 22 октября 1781 года, королева родила сына к радости двора и всей Франции. Это был дофин Людовик. Наконец, 5 апреля 1785 года Мария-Антуанетта родила второго сына, названного Людовиком и титулованного герцогом Нормандским. Сделавшись матерью королева отвыкла понемногу от своих свободных привычек. Она желала бы вполне счастливой жизни, если бы два несчастья не нарушили её спокойствие и не начали с тобой целую серию неузгод, которые привели её к шефоту. Первым из этих несчастий была ссора королевы с графиней де Полюнья. Дружба с полиньяками была роковой. Без них Мария Антуанетта заменила бы плохого министра Де Морепа Жоазелем. Но после смерти Де Морепа полиньяки хлопотали за Де Колонна. К тому же они сделались крайне требовательными, и поведение графини Де Полиньяк в некоторых случаях было так бесцеремонно, что королева отдалилась от нее и снова приблизила к себе принцессу Де Ламбайли с которой уже больше не разлучалась. Но она очень любила графиню Жюль, и разрыв с нею причинил ей много горя. Вторым несчастьем была темная интрига, наделавшая столько шума, что о ней стоит рассказать подробно. Кардинал Дероган был нелюбим королевой из-за его слишком пылкий и разнозданный характер совсем не гармонировавшись с мягкостью и смирением необходимыми приладу. Однажды Вебер рассказал Марие Антонетте, что кардинал Дораган утром в праздник охотился в лесах своей епархии. Когда все охотники гнались за оленем, они встретились со священной процессией. Кардинал не остановился. Он встегнул свою лошадь, и охотники вслед за ним проскакали через процессию. Многие из прихожан при лада были ранены, но на это никто не обратил внимания, а когда олень скрылся, кардинал воскликнул: "Проклятая процессия! Из-за неё я упустил такого чудного оленя, какой не встречался мне целых 3 года". С тех пор кардинал де Роган впал в немилость Марии Антуанетте. Но Людовик де Роган, будучи великим каноником короля, вспылал к королеве, хотя и полный уважения, но очень пылкой любовью. Ему никак не удавалось приблизиться к королеве, потому что каждый раз в виде его она оборачивалась к нему спиною.